Глава пятнадцатая Празднование началось. Время шло, все катилось как по маслу. Наступила ночь. Официанты Морли зажгли фитили, плавающие в маленьких шарообразных лампадках, расставленных на столах возле каждого места. Они разливали вино, танферское золотое, лучшие из существующих в мире прокисших виноградных соков лохие парни посасывали его расположившись поудобнее и с каждой минутой становились все благодушнее большинство собравшихся казалось сами были поражены тем что так хорошо проводят время правда каждый раз когда кто нибудь отпускал грязную шуточку всеобщее изумление на минуту исчезало меня удивило количество гостей прибыли не только все младшие боссы со своими заместителями но даже щур в ролет Паук Уэб и несколько дюжин других, совсем малозначительных рядовых криминального мира. Однако это не имело значения. Все казались вполне довольными тем, что могут воздать почести своей императрице. Веселье становилось все более неудержимым, не делаясь разнузданным. Шум нарастал, но без физических последствий. Прибыла еда, вино лилось рекой, в параноидальных клетках моего мозга Дудел и свистел целый оркестр сигнальных рожков. Во всем собрании я один не хлестал вино. Мне не по вкусу испорченный виноград. Пиво, эль, мед, портер. Вот это для меня. Правда, пивовары, которые варят портер, имеют склонность добавлять туда слишком много всякой дребедени. Морли Дотс в недоумении наблюдал за происходящим от двери, ведущей к кухням. Оттуда уже выносили больше напитков, чем еды. Станет ли эта ночь подобием одного из празднеств в добрых старых вальхалах, где люди напивались до бесчувствия и валились на устланный соломой пол, в лужи собственной блевотины, в окружении мелкого домашнего скота и отходов со стола. Соломы здесь нет. Правда нет. Плоскомордый со своей командой, сидевшие напротив, презрели виноградного демона как и я. Мои друзья, крысы и пикси, также не сразу поддались пагубному влиянию, хотя не из-за недостатка усердия. Я слышал, как Меландикадер бронила большой народ этих скаридов, выхлистовавших все танферское золотое до последней унции. Я вышел из-за стола и подобрался к Морли. "Какие мысли, приятель? Если ты что-нибудь понимаешь, значит, на две головы выше меня", буркнул Морли. Это напоминает один из тех храмов, где все курят и пьют, чтобы стать ближе к Господу. Пожалуй. Они того и гляди, вытащат аккордеоны. Вообще, что здесь происходит? Все, что я знаю, это что надо снова посылать за вином. Ты только посмотри, они уже на ногах не стоят. Похоже, кровопролитие, которое мы себе навоображали, не состоится. А как мы подготовлены на случай если это пронюхают ребята Шустера. Для его шайки такое сборище было сладким сном, ставшим явью. Как получилось, что они до сих пор не окружили дом? «О них не беспокойся», — отозвался Морли. «Лучше подумай о том, что еще Белинда припрятала в рукаве. Все это благолепие может быть частью ее замысла». Тем временем хозяйка резвилась, как котенок, заигрывая с главными громилами и держа котенка на коленях. Однако она ничего не пьет. «Э, нет, у меня новые ботинки, братан!» и отпихнул ногой пристроившегося рядом пушистика. «Думаешь, она подсыпала что-нибудь в вино?» «Нет, вино покупал я у поставщиков, которых она не знает. Вино ни при чем. Если бы дело было в нем, они бы уже резали друг другу глотки». «Верно». К тому же иммунитета не было ни у кого. Ни у пьющих, ни у непьющих. Это что-то в воздухе. Вино только усугубляет обстановку. Представь, что было бы, если бы сейчас появились танцовщицы. Да, тут бы и старые императоры покраснели от стыда. Смотри-ка, даже Белинда не смогла устоять. В этот момент мисс Контегью разразилась взрывом взвизгивающего смеха, и хлопнула по спине сидящего рядом Рори Скалдита. Сам Рори тоже ревел от восторга. Этот тип был первым на очереди, кто мог бы предложить Белинде окунуться в речку в свинцовом купальнике. В глубине души Рори знал, что Чодо обошел его наследственные права, когда прибрал организацию к своим рукам. «Тебе лучше вернуться к работе. Она сейчас подойдет». Предостерег я. Морли сделал, как я сказал. Белинда тоже. «Тебе надо чаще смеяться, женщина!» Посоветовал я ей. «Ты гораздо привлекательнее, когда смеешься». «А когда нет?» «Ты все равно привлекательна», признал я нехотя, поскольку это уводило разговор от темы. «Скажи-ка вот что, старый друг, почему мне так весело?» «Если бы я знал секрет...» я посоветовал бы партнерам по бизнесу бутилировать его. Я серьезно, Гаррит. И я серьезно, Контагью. Может быть, кто-то подмешал полыни в бочонке с вином. Хочешь сказать, ты здесь ни при чем? Это не часть твоего дьявольского плана. Я польщена, но я этого не планировала, нет. Ты сам знаешь, что я ожидала сегодня вечером более мрачных событий. Однако теперь... Я не могу заставить себя выполнить то, что задумала. Ну так продолжай вести дело вместе с отцом. Оставь партию плохой девочки до той поры, пока я окажусь на другом конце города. Изобрети что-нибудь, чтобы тебе не пришлось разыгрывать партию плохой девочки. Чего ты накурился? Я не курю. Но ведь могу немного помечтать. Только не сейчас. Сейчас ты мне нужен совершенно трезвый и бдительный. Я собираюсь показать им папу.